Пятое. Если к пустоте приделать руки, если посадить да на коня, если заиграть золотые звуки, он умчится шпорами звеня, И в сердце потечет ревнивая река. Павел Кашин На постоялом дворе жериха, что разбит по главной улице селения Косарцы, В Зоринском княжестве не принято было открывать входную дверь ударом ноги. Именно поэтому, когда дверь, будто разорвавшись тучей древесной крошки, с треском вылетела из косяков на середину просторных сеней, и, недолго постояв на ребре, шумно завалилась на устеленный сеном пол, именно поэтому угрюмый сенной холоп, побледнев, угрожающе поднялся со стула навстречу невежливому гостю. Вместе с рваными клочьями дождя, бушевавшего снаружи, невежливый гость полез под низкую притолоку, и холоп предпочел не преграждать дороги этому неровному куску железа в размокшей кольчуге. Нехорошо наклонив голову в стальном капюшоне, сминая по пути какие-то корзины и ящики, гость прогрохотал грязными сапогами по двери и полез по стонущим ступеням наверх, на мосты. Ошарашенно покосившись на чугунный шар, волочившийся вслед за незнакомцем и цеплявший пороги гнутыми шипами, привратник бесшумно выскользнул в развороченный дверной проем наружу, присмотреть за лошадью новоприбывшего постояльца. Уже с порога гостевой клети Данила увидел хозяина. Жерих сидел у дальней стены, расслабив жирное тело в удобных креслах. В тесных глазах В каждой складке широкого полуазийского лица, обросшего снизу жесткой татарской бородкой, гнездилась самодовольная господская улыбка. У Данилы уже не было сил на уловки и разведки. Он изрядно намаялся в чужом седле под скользким дождем. Сквозь сетку железных колец, закрывавших верхнюю часть лица, он даже не смотрел на многочисленных постояльцев, теснившихся с обеих сторон за обеденными столами. Многие из них. Услышав грохот в синях, теперь с любопытством обернулись поглядеть на вошедшего дружинника с тяжелым цепом в руке. Данила понимал, среди этих людей могут быть враги. Что ж, самый простой способ выявить неприятеля в толпе — это обнажить клинок и поглядеть, чья рука в ответ потянется к мечу. Оставляя на полу влажные следы мокрых сапог и не сводя глаз с Жериха. Едва заметно заерзавшего в своем кресле, Данила подвалил к хозяйскому столу и с размаху уперся в него кольчужным животом. Столешница подпрыгнула, расплескалась брага в хозяйской чаше, похолодел и сощурился жерех, приобнажая в улыбке верхние зубы. «Я ищу вот этих людей», — очень негромко сказал Данила и положил на ней чистый стол обугленный круглый жетон, с гнусным символом из сцепленных угломеров. Для убедительности он слабо махнул десницей и рядом с жетоном на столешницу с размаху прилег металлический шипастый шарик на цепочке. «Ох!» — Жерих поспешно накрыл потемневшую монетку смуглой ладонью, и испуганно оглянулся на постояльцев. Покосился на оскалившиеся иглами шары, вновь перевел маслянистые глазки на гостя. «Тихо!» Тихо, мой друже, устережемся окружающих. Утопив жетон в потной ладони, Жерих уперся кулаками в стол и тяжело воздвиг на ноги свое раздувшееся тело. Распрямившись, он стал едва ли не выше Данилы. Ступай, ступай, за мною, дружа, зашептал на ухо, обдавая луковым духом. Я ждал тебя. Теперь поговорить надобно. На». Не говоря ни слова, вперев мрачный взгляд в широкую спину Жериха, Данила поднялся вслед за ним на самый верх. В хозяев терем. Шум из обеденной клети едва проникал сюда сквозь толстые бревенчатые стены, сплошь увешанные тяжелыми пыльными коврами. «Нерусский дух», — сплюнул Данила, — слащавая смесь ароматов жареного мяса, корицы и розового масла. Пестрым пятном мелькнула, убегая во внутренние покои, черноволосая девушка. Быстрый взгляд и множество тонких косиц. Цыганщина какая-то, — подумал он, покрепче перехватывая толстую ручку цепа. Жерих с порога бросился к узкому окну, задернул завесу и обернулся, улыбаясь Даниле как долгожданному родственнику. «Ну, велик Бог, сонаправивший стопы твои и в пути среди славянских недругов!» Блестя черными глазами, сказал он и развел руками, будто намереваясь заключить собеседника в объятия. Алая рубаха в черных разводах шелковой вышивки — расползалась на животе напряглась на костяных пуговицах. что за сладость видеть тебя о возбранный из воинов сделав паузу жерих опустил такие руки и поинтересовался у изумленного данилы как звучит его гордое имя это не имеет значения улыбнулся данила ты мне зубы не заговаривай я хочу видеть кое-кого из твоих знакомых и поверь мне данила почти случайно задел концом дубины и свалил со стола какие-то подсвечники и золоченые блюдца со звоном раскатившиеся по полу. «Поверь, что я не буду играть с тобой в детские игры». «Сие не игры суть, но разумная небеспечность», — вдруг строго сказал Жерех, блеснув черным глазом. «Дружинники белой палицы идут за нами по следу, а потому потайной знак негоже тебе прилюдно на стол кидать. Опасливо!» «Если кто из постояльцев заметил...» Эти славянские свиньи вырежут нас всех. Даже акула не успеет спасти тебя от топора язычников. Ты велико силён, силен, однако слишком молод. Остерегись, неодругов. Данила не ответил. Быстро отвернулся, чтобы жерих не разглядел в его глазах горячие искры. Страшная догадка разорвалась в мозгу осколками суетливых горячечных мыслей. Что это? Заговор. Какие-то иноземцы, ведущие из-под войну против славян. Почему Жерех говорит о славянских свиньях, идущих по пятам? Неужели принимает Данила за кого-то из своих? За избранного из воинов. И все это... И все из-за таинственного жетона с угломерами. «Однако ты наскоро прибыл, мой друже. Жерех подошел ближе, пытливо заглядывая в глаза. «Мы ожидали тебя к ужину». Пришлось поторопиться. медленно произнес Данила, осторожно подбирая слова. Мне показалось, будто славяне преследуют меня. Пришлось поторопить коня. К счастью, достался выносливый жеребец. У боярина акулы добрые кони. Это нам знаемо. Жерех закивал головой, по-прежнему искоса поглядывая на гостя сквозь сиропную пленку в глазах. уверен, что стольный боярин подал тебе лучшего жеребца. А что, нет ли у тебя весточки ко мне от акулы? Весточка была, да пришлось ее уничтожить. Люди светлые палицы задержали на полдороге, досматривали да вещи. Мне повезло, я успел избавиться от письма. А на словах акула велел передать, если доберешься живым до жереха, пусть он расскажет тебе, как действовать дальше». Я поведаю тебе все, добрый воин. Это мой долг и моя радость, однако, Жерих поднял голову и впервые глянул на Данилу сверху вниз. Сначала я допрошу тебя для проверности. Ты же знаешь, таково есть приличие нашей безопасности. Акула не говорил мне о допросах, нахмурился Данила. Довольно с тебя потайного знака. Или ты не доверяешь мне, Жерих? не можешь отличить верного от язычника? «Разве я похож на славянскую свинью?» «Ах, мой дружи, возможно ли молвить такое?» Заохл жерех и торопливо наклонил голову, поглаживая толстыми пальцами кольчужное предплечье разгневанного собеседника. «Я доверен тебе всем сердцем, однако есть новый указ самого акулы — допрашивать под подпитуниевым медом всякого, понову прибывшего человечка. Да не попустим к себе славянских лазутчиков, коли желаешь». погляди сам». Жерих тряхнул скользкой прядью черных волос, с неожиданной для своего массивного тела резвостью подскочил к сундучкам у стены и выхватил берестяной лоскут. «Сие есть послание от акулы, доставленное всадницей Смеяной и ханом Одиноком», — тихо сказал он. «Хан со своей спутницей примчались сюда рано утром, и мне, скрипя сердце, пришлось допрашивать даже этих знатных воинов, ибо таково есть акулино веление». «Дворянину Жереху, боярина Акулы, слово!» Шепотом зачитал Жерих, то и дело поглядывая на Данилу. «Сим приспели к тебе смеяна всадница, а с нею одинок Ханда да облак хан. Их же накорми, подай, что спросит, поведай им, куда путь держать. Навстречу боярину свищу, и людям его, дабы сделать нам дело великое задуманное». и богом промысленно, однако тебе повелеваю прежде петунии медово их опоить, да измерить глубину сердца их, ибо известно мне про разведку злокозненного дворянина Белая Палеца, коя охоту ведет на нас жестокую. Изведай, не подставлены ли вместо них людишки славянские под нашими именами, проверь же и всякого другого нашего воина, от дня сего и на грядущие дни. Акула. Постойка. Данила словно в задумчивости взялся за край бересты и вытянул весточку из жереховых пальцев. Сделал вид, будто вчитывается в непонятные крючки и крестики. Тут написано, что приехавших было трое. Смеяна, Одинок Хан и Облак Хан. А ты говоришь, будто их было только двое. Само лишь двое их было. Жерих артистически закатил глазки и добавил трагическим голосом. «Облак Хан погиб в схватке с язычниками». Смеяна поведала, будто сгорел он заживо в жестоком пламени. Великий хан сгинул в доблести, достойный молодого льва. «Я молюсь, да запречтет его грядущая мессия за веру и службу к сонмищам избранных сынов Исраила». «Угу», — сказал Данила. Жерех вновь метнулся к своим сундучкам и вскоре вернулся, удерживая в руках золоченый поднос с сосудами и чашами. Поставил его на низкий деревянный столик, а сам тяжко опустился рядом на грубый узор ковра. «Сие есть настойка цвета петунии. Чудесный отвар для прозрения человечьей совести», — сказал он, отдуваясь. Глухо брякнув толстым браслетом на коричневом запястье, выдернул кожаную пробку из небольшого непрозрачного сосуда. И добавил, роняя несколько легких капель на дно Данилиной чаши. «У меня на родине...» В городом Саркеле сие снадобье называли «Аймаунбеш» — «Вино честных людей». Один глоток — и сокровенного слова уже не утаить под сердцем. Данила присел на ковер и замер, наблюдая, как жерех разбавляет снадобье густым потоком красноватого меда из другой, куда более объемной бутыли. Плеснув немного меда и в собственную чашу, разумеется, без петуни. Хозяин выпрямился и снова обнажил в улыбке редкие зубы. «Отпей из чаши, мой друже, не будет боли ниже тоски. Ты поговоришь, а я послушаю». Данила ощутил в пальцах веский бокал с толстыми стенками и быстрой розово золотистой рябью на дне, пьянящая смесь малинового паточного меда и хмельной петунии, обнимала донцы чаши, искаженно отражая по текущей поверхности кривую Данилину рожу с длинным носом. Данила понимал, что это наркотик. Он предчувствовал, что жерех будет задавать каверзные вопросы и с холодным спокойствием осознавал, что не знает ответов. На миг он даже замер, ощущая в ладони гладкую руку и цепа. Не пора ли раскроить Жериху череп? И тут же, Снова, как в тот миг в колодце под прицелом лучников, Данила неизвестно откуда, будто заглянув в будущее, узнал и понял — враг не успеет выстрелить вовремя. И Даниле стало смешно. Посмотрим, пересилят ли его железную волю вялые травяные настойки древности. Тугая волна огнистой жидкости ударила в горло, жарко охватывая небо, колючие осколки вкуса, Быстро заиграли, затанцевали на языке, и тут же маслянистая струя сладости выплеснулась из чаши прямо в голову, в мозг. Данила качнулся, как от удара, и понял, что имеет дело с серьезным противником. В голове задрожали какие-то мягкие ворсистые струны. Медовая лень, растекаясь по языку, глухо и мелодично зарокотала в ушах. Он открыл глаза. и увидел, что даже воздух в комнате стал тяжелым и жидким, золотисто-зеленым, как солнце в речной воде. Данила испугался вдохнуть этот жирный переливчатый эфир, чтобы не захлебнуться сладким запахом, но воздух сам проникал в легкие и согревал изнутри, как мягкое стекло, оставляя на языке сладкий след цветочного масла. Крупным пятном, словно мохнатая муха в янтаре, Проплыло перед глазами круглое бородатое лицо Жериха. Он улыбался добрыми глазами и подмигивал Даниле. Данила тоже подмигнул жереху, но вдруг легкая горечь тонкой струйкой прозвенела в потоке меда. Данила понял, что Жерих не узнает его. Жерих даже перестал улыбаться. Теперь он с мучительным напряжением вглядывался сквозь толщу зеленого золота в воздухе и пытался разглядеть Данилу, но не мог, и потому улыбался как-то смущенно и жалобно. «Ты кто? Я не знаю тебя. Как твое настоящее имя?» Донеслось до Данилы, и он увидел, что род Джериха движется, выговаривая эти слова с некоторым опозданием. «Разве ты не узнаешь меня?» Почти обиженно подумал Данила. и вдруг услышал, что мысли его звучно прогрохотали поверх мелодичного шума в ушах. Сонно распутывая мягкий клубок памяти в голове, Данила припомнил, что нужно скрывать настоящее имя. Ведь он, даже заготовил псевдоним, решил назваться Гусятой, одно из немногих славянских имен, которые знал. Но Даниле вдруг стало жалко беспомощного, потерявшегося жереха, утонувшего в зеленом янтаре. Он захотел помочь ему поскорее разобраться, что происходит, и потому произнес свое настоящее имя. «Даниил! Я ждал тебя, и ты приспел вовремя. Даниил! Настоящее, крепкое иудейское имя!» Будто эхом отозвалось мохнатое лицо, и Данила увидел, как жерех успокоился. Он снова улыбнулся гостю, как старому другу, и Даниле стало невыразимо радостно от этого, В воздухе над столом замелькали вертлявые золотистые змейки. Они кружились так весело, взмучивая воздух волнами лазурьевых искр. Данила улыбнулся и закрыл глаза. Но змейки скользнули меж ресниц и снова затанцевали, зазвенели. «Ну-ну, ладно-ладно, мой друже, удовлетворенно пророкотал Жериха в голос. «А теперь признайся, ведь рожден ты славянином». и ко мне приехал разведывать и проискивать. Ну, признайся, любишь ли ты Русь? Данила любил древнюю Русь болезненно и ревниво, как русоволосую женщину с рысьими глазами, способную рожать ему красивых и здоровых детей. И он почти расхохотался в лицо жереху, как же не любить этот светлый народ, этих синеглазых старух на заваленке, тощих пацанят с удочками на плесе, однорукого середу, с бревном на плече. Данила почти уже ответил на Жериха в вопрос, но вдруг перехватил сквозь нефтяную пленку пьяной мути в глазах неожиданно прямой и заостренный черный взгляд, и сразу понял, Жерих почему-то ненавидит славян, не выносит кислого хлебного запаха и угарных шуток, не любит кваса и бесовских игрищ в бане. В глазах азиата читался ужас». впервые испытанный вождями его племени при виде обоюдоострого меча. И Данила солгал. Не потому, что вправду очнулся, подавил в себе приступ наркотической болтливости, нет? Он еще не вспомнил, что отвечает на вопросы врага. В липкой магической субреальности цветочного опиума Жерих казался ему старым приятелем, верным и испытанным. И фальшивая эфирная любовь к жереху Воспринятая вместе с глотком петуниевого меда, внезапно оказалось спасительной для Данилы. Впоследствии он часто задумывался, почему вдруг сумел солгать, и, наконец, понял, чтобы не огорчать жереха. В этот миг Данька мог сделать и сказать все, что угодно, лишь бы не перечить своему старому другу. «Нет, не люблю славян», — произнес он, — и медленно подумал, что нужно бы отвести глаза, но тяжелая голова почему-то не двигалась, а взгляд невозможно оторвать от пронзительных, восхитительных черных жереховых глаз. «Давай не будем говорить об этом», — подумал Данька, и мысли внезапно прогрохотали вслух. «Бог с ней, с Русью!» Да все воля Божья!» И снова Данила ощутил, что порадовал жереха своим ответом. Покошачьи жмурясь в улыбке, Хозяин приблизил бородатое лицо и доверительно положил темную ладонь на плечо. Как старый приятель, он мог позволить себе подобную фамильярность. Медовая волна нежности вновь захлестнула Данилина сердце. Разве есть у него друг более верный, чем толстяк Жерих? Сколько раз выручала из беды эта пухлая рука с обломанными ногтями. Прикрыв глаза, Данила стал вспоминать их с Жерихом совместные приключения — И тут же услужливо закружились в голове невесть, откуда взявшись яркие картинки небывалых воспоминаний, похожие на обрывки глянцевых фотографий. «Люблю я тебя, оданил избранный из воинов!» — вновь послышался у самого уха жерехов шепот. «Доверяю тебе все помыслы мои, все чувства без остатка, а ты не жалуешь меня, не хочешь поведать мне самые сокровенные твои тайны». Хранишь под языком заветное слово. Не обижай преданного друга. Данила вздрогнул и похолодел. Разве у него есть тайна от жереха? Медовая зелень перед глазами потемнела, подернулась жесткой рябью, и он уже хотел обидеться и закричать на друга. Как можно подозревать Данилу в лицемерии? И вдруг... О, ужас! Данилов вспомнил. Ведь он так и не рассказал жереху, что рожден славянином и лишь притворяется сторонником таинственных заговорщиков, возглавляемых боярином-акулой. На самом деле он вовсе не избранный из воинов, и жетон со сцепленными угломерами попросту нашел на пепелище. У Данилы заболела голова от ужасной догадки, разом огорчившей его. Он не мог более терпеть этой невыносимой пытки неискренностью, надо наконец во всем признаться. «Жерех старый друг, он все поймет и простит». Данил рывком обернулся, в голове тяжело бултыхнулась золотистая зелень со змейками, уже открыл рот, уже почти заставил себя поднять на жереха виноватые глаза. Но эти глаза успели разглядеть желтое пятнышко света, кривой полумесяц блика на медном жетоне, болтавшемся на шее у жереха. Хозяин склонился совсем низко. едва не прижимаясь бородой к кольчужному плечу Данилы и заглядывая в лицо, густо расшитый бисерным стеклом ворот красной рубахи, распахнулся, открывая жирную шею, поросшую седоватыми жесткими волосами, и потайной знак со сцепившимися угломерами выскользнул из-под рубахи на грудь. Данила поморщился. Косые острия угломеров царапнули по глазам. От медного жетона во все стороны сквозила мертвящей вражеской энергии. Данила слабо тряхнул головой, пытаясь отогнать неуместную подозрительность, но не мог справиться с ощущением. Слишком уж конкретная и яростная агрессивность исходила от крошечного металлического амулета. Болезненно и тревожно задергала колючая мысль под толщей пьяной мути в мозгу, затрещала жесткими иглами электрического разряда. Точно такой же тон. Данила нашел на пепелище у обгорелого мертвеца. Мертвец пытался спалить Данькин дом. Рослый воин в пластинчатой броне, закрывавший лицо железной косоглазой маской личиной. Эти броненосцы в личинах сожгли не только Данилину кузню. Тридцать лет назад они спалили дом крестьянина Середы. Снова и снова бронзовые твари приходят на славянскую землю и по привычке выжигают наше жилище. тучная степная когонь, древние торки, воспринявшие обветшалую религию перушимов, вот откуда у жериха на шее мерзкая гексагональная печать с угломерами. Данила поднял такие глаза и посмотрел на жериха. Совершенно отчетливо и ясно он увидел, что толстому хозяину как раз в пору пришлась бы тяжелая броня и железная личина. Вспомнив, с какой потрясающей резвостью толстяк прыгал по комнате к своим сундучкам. Да, это один из них. Старый и верный враг. Крупными хлопьями обрываясь в гнилой осадок, мягко улеглась в посвежевшей голове травяная прелесть наркотика. По-прежнему блаженно улыбаясь, Данька ткнулся головой в хозяйское плечо. «Прости меня, друг Жерих. Я... я ведь правда перед тобой виноват». и верно держу под сердцем недобрый умысел. Данила едва не покраснел от стыда. Не могу больше скрывать. Приблизилось плоское лицо с внимательными глазами. Задушив презрительную улыбку во взгляде, Данила виновато потупился. Когда ты отвернулся, я заменил чаши на столе. Жерех вздрогнул и чуть отпрянул от Данилиного плеча. Я подсунул тебе мою чашу с петуниевым медом. Данила закрыл лицо ладонью. «Не злись. Меня ведь тоже учили разумной осторожности». Акула приказал проверить старика Жериха. «Испытание должно коснуться всех нас. И тебя тоже. Знаешь сам. Славянские свиньи идут по пятам». Искосы глянул на Жериха и чуть не расхохотался. Хозяин был поражен настолько, что забыл закрыть рот, еще недавно растянутый в самоуверенной улыбке. Сквозь щетку ресниц... В сузившихся глазах мелькнул испуг. Неужели он, старый и опытный воин, не заметил, как этот щенок заменил чаши на столе? Ведь не станет же пьяный мальчишка так вдохновенно лгать после трех полных глотков петуниевого меда. Разве возможно, наглотавшись от травы, выдумать подобный психологический трюк? С потемневшим лицом жерех схватил руками обе чаши, в каждой вязко колыхнулся темный мед. «Нет». Питунья не оставляет ни оттенка, ни осадка в этой малиновой сладости. «Что же ты испугался, друг Жерих?» Тихо спросил Данила. Протяжно и как будто недовольно улыбнулся, пьяно покачивая головой и демонстративно поглаживая ладонью шероховатую руку и цепа. «Я открыл тебе свои тайны, а ты разве не веришь мне?» «Я не испуган, но восхищен». Мелкие зубы судорожно оскалились в улыбке. «Ты воистину избранный из воинов, у Даниил. Ты хитер и ловок, как подобает всякому из хранителей камня. Ты перехитрил меня. Теперь я вижу, что ты выдержал испытание. «Ну так выпьем за нашу дружбу», — Данила тряхнул головой и попытался обнять хозяина неловкой десницей. «За нашу победу». Снова звякнули браслеты. Темная рука с пухлыми пальцами быстро протянулась к столу, замерла на миг и вцепилась в чашу с медом. Данила не успел заметить, в какую именно, да и не хотел замечать. Он попросту отвернулся. Потому что прекрасно знал. Теперь этот важный выбор вполне можно доверить самому Жереху. Уже через минуту коварный Данила понял, что не ошибся в жерехе. Сделав первый глоток, Толстяк зажмурился, побагровел и схватился рукой за горло, однако повлажневший лоб скоро вновь просветлел, глаза раскрылись и мягко замерцали. Вино честных людей уже сделало свое дело. Прошло не более четверти часа, и, осторожно перешагнув через массивное тело неприятеля, сладко похрапывавшего на узористом ковре рядом с опустевшей чашей, Данила кратким движением в длане сгреб со стола в торбу какие-то золотые блюдца и костяные шкатулки, перехватил в руке любимый боевой цеп, толкнув ногой дверь, вышагнул на лестницу. В голове устало шипели и лопались последние цветные пузыри наркотической пены. Он спускался медленно, прижимаясь к перилам и старательно нащупывая ногой ступени. Осторожно вышел в гостевые сени на постоялый двор. Уже с порога плотная стена кухонных запахов ударила в лицо. Многоголосая застольная песня развернулась в дымном воздухе и накрылась головой, будто тяжелым изодранным знаменем. Данила повеселел. Оглядываясь на залитые брагой столы и торчавшие из-под столов босые ноги с сизыми пятками, он продирался сквозь шум и суету с наслаждением, расталкивая... под выпивших дружинников и разгулявшихся купчишек. Все эти жесткие плечи, бритые затылки и даже сухие задницы в рваных портах казались ему удивительно родными. «Сколько здоровых и крепких мужиков!» — подумал Данила и улыбнулся. Никто из этих славян не догадывался, что в горнице на хозяйской половине спит сейчас опойный цветочным опиумом никакой не дворянин Жерих. Хозяин самого веселого гостевого двора на Зарянской дороге, но сам полулегендарный Жирхан, родственник погибшего Кагана, бывший военачальник разгромленных Каганых полчищ, а теперь вожак иноверческого подполья в Залесье.